На утро выяснилось, что че-то с Джеффом нет. То есть вчера утром они улетели осматривать округу, в обед вернулись заправиться и перекусить, а вечером так и не появились. Что-то мне ситуация нравится все меньше и меньше. Была бы моя воля, первым делом отправил бы Хлою обратно на остров, а еще лучше и вовсе за ленточку. А здесь подрядил бы для поисков кого-то знающего местные реалии и с приличной репутацией. Тот же орденский патруль или русских военных, что конвои сопровождают. Но опять правит дилетантство. В прошлый раз нам повезло в шпионских играх. В этот может и не повести. Ловлю в коридоре Сэма. Он спешит совещаться с Фоксом, поэтому очень кратко излагаю ему свои сомнения. Надежды на то, что у охотников просто сломалась рация, уже нет. Больше похоже, что их Хлоин Папа, и Чет кого-то встретили или что-то увидели, чего не должны были. Пока говорил, мы дошли до комнатки Фокса. Сэм открыл дверь и приглашающе махнул рукой. «Сам ему и расскажи». В комнатке был Фокс, Хлоя и один из телохранителей. Свободного места и так небогато, а когда зашли еще и мы с плечистым морпехом, пришлось рассесться на кровати, здорово напомнила электричку в час пик. Пересказываю свои сомнения еще раз, теперь широкому кругу слушателей. Предлагаю наши собственные поиски начинать, раз уж мы уже здесь». Но вести их максимально осторожно и по возможности часто связываясь друг с другом, чтобы сразу прийти на помощь и знать куда. А еще обязательно вызвать из-за холмов кавалерию, и возможности поиска сразу возрастут, и огневая мощь. Про то, чтобы Хлою отсюда отправить, говорить не стал, у нее кобура на поясе, пристрелит сразу. Фокс согласился, что идея здравая, но предложил сначала пообщаться с местным шерифом, чтобы узнать, сколько эскадронов той кавалерии нам может понадобиться. И показал карту, найденную в пустом номере Чета. Даже не карту, а скорее схему. Кривые линии дороги, прерывистые штрихи гор, кружок населенного пункта. Сьерра-дель-Соль и окрестности, судя по надписям. На карте были размечены сектора, часть из них заштрихована с указанием даты и времени. Похоже, схема поиска и осмотренные участки. По всему получалось, что ближайшие к городку сектора мужики осмотрели еще в первый день, а потом двигались по расширяющейся спирали. Они довольно далеко облетели пустыню и вплотную подобрались к предгорьям. Последние отметки были как раз вчера в обед. Алгоритм обхода понятен. Следующие участки отсюда и досюда, учитывая, сколько они успевали осмотреть за день. Где-то в этом районе с ними что-то случилось. Я бы только сократил площадь раза в два, а то и в три. До этого они осматривали пустыню, там видно далеко. А здесь предгорье, смотреть придется внимательнее и лететь на меньшей высоте. В результате договариваемся до следующего разделения ролей. Кто понимает в оружии, готовит оружие. Кто разбирается в автомобилях, готовит машины к маршу. Потенциально бесполезный, я еду к местному радисту и договариваюсь о взаимодействии. А заодно установленным кодом отправляю Марлоу сообщение с просьбой о помощи. Пусть сам кавалерию организовывает, ему это всяко проще, чем мне. На выходе спрашиваю Фокса, есть ли у него кто-то, понимающий в радио. Тот подзывает совсем молодого паренька из вчерашних солдат и отправляет его со мной. Джим Моррис. Моррис, а не Моррисон, нефиг зубы скалить. 24 года, хотел стать инженером, но не было денег. Завербовался служить, отработал полный контракт, демобилизовался, неделю назад нанялся в телохранители Я от удивления так по тормозам стукнул, что мы оба повисли на ремнях. «Парень, ты что, дурак? Иди учись, тебя сейчас бесплатно возьмут». Да вроде деньги обещали хорошие. Забудь. Один живой инженер гораздо лучше десяти мертвых телохранителей. А если припрет пострелять, есть стрельбище. А сам-то? Что сам? Я по жизни программист, и здесь случайно, если честно. А до того не захотел быть офицером. Поверь, у меня была возможность сравнить. Парнишка замолчал. Я не стал давить дальше. Пусть сам думает, если мозги есть. Если мозгов нет или не в ту сторону повернуты, хрен я его сумею переубедить. А вот если есть... «Ладно, в любом случае эту командировку надо довести до конца, а там посмотрим». Вот и славненько. Зернышко сомнения я заронить смог, день прошел не напрасно. Тем временем нашел на улице местного жителя. «Нет, травка мне не нужна, и девочки тоже. Радио где тут у вас?» «Радио». Удивительно, но моих невеликих познаний в испанском хватает. Парнишка поворачивается и протягивает руку. «Там, под горой». Смотрю в указанном направлении и понимаю, почему городок так называется. В паре километров в пустыне стоит одинокая высокая скала. Уж не знаю, из чего она состоит и какова физика процесса, но под лучами утреннего солнца, обращенный к городку Склон, сияет нестерпимо ярким золотом. Гора Солнца, Сьерра-дель-Соль. Трогаюсь в ту сторону. Глазам больно, но внезапно сияние пропадает. Скала перестает быть кусочком солнца и становится просто скалой. На ее вершине обнаруживается немалых размеров хитрый антенна, а у подножия приземистый барак с небольшими окошками. Подъезжаем. Слышен стук генератора. Из стены барака выходят пучком кабели разной толщины и тянутся наверх. Идем вовнутрь. Джим глазеет по сторонам с плохо скрываемым восторгом. Ближняя ко входу часть сарая заполнена какими-то приборами, которые мигают лампочками, светят шкалами, гудят и попискивают. И посередине, как Кощей над своим златом, сидит очень толстый мужик, моих примерно лет, в наушниках и с микрофоном. Он был так увлечен своим делом, что не отреагировал на обе мои попытки начать разговор. Пришлось хлопнуть его по плечу. Мужик развернулся в кресле и уставился на нас. Давно, пару недель не брит, красные глаза удивленно смотрят через толстые стекла очков. «С кем имею честь, джентльмены?» «Влад, Джим». «Мы занимаемся поисками группы охотников, которая пропала здесь недавно. Помните?» «Да. Они перестали выходить на связь четыре... Э, нет, пять дней назад. Сразу поднялся большой шум. Даже местные власти зашевелились. А это не нечасто бывает, поверьте». «Как они обычно выходили на связь?» «Обычно вечером. Сообщали мне, что все идет штатно. Спрашивали, нет ли новостей. Я передавал их сообщения дальше, на остров Ордена, судя по всему». Ни разу не было чего-то отличающегося. Все сообщения — стандартная рутида. — А почему столь хитрая технология связи? У них же было собственное радио. — Здесь такой рельеф, сплошные горы, да еще и аномалии какие-то геологические, судя по всему, отчего связь здесь очень неустойчивая. Без хорошей антенны и усилителя ловить нечего. — А у вас и то, и другое, более чем достойное. На небритом лице мужика заиграла улыбка. «Да, я много работал, чтобы обеспечить в этой дыре хорошую связь. С того и живу». «А вы не могли бы оценить хотя бы примерно, из какого района вели передачи те охотники?» «Судя по мощности сигнала, миль 50-60. А вот направление. Обычно я с ними общался через ненаправленную антенну, так что сказать трудно. Но потом, когда пытался их отыскать, обнаружил довольно активный радиообмен в направлении север-северо-восток». «Судя по всему, использовались маленькие карманные рации, но вряд ли это те, кого вы ищете. Там разговаривали явно по-испански. Кого-то искали и много ругались, как я понял». «Можно попросить вас оказать нам пару услуг? Отправить одну зашифрованную телеграмму и дождаться ответа, а потом также поработать ретранслятором, на этот раз уже для нас?» «Без проблем. Это моя работа». «Сколько мы вам должны?» «Деньги меня не сильно интересуют, здесь их тратить особо негде. А вот какие-нибудь продукты были бы весьма кстати, особенно те, что долго не портятся. И топливо бы для генератора». Джим кивнул и через пару минут принес несколько армейских пайков, которые валялись у нас в машине на случай поломки или других непредвиденных обстоятельств. Мужик с видимым удовольствием осмотрел приобретение. «Сложите в том углу, пожалуйста, а то очень утомительно ходить в деревню за едой». Мы с Джимом переглядываемся и пожимаем плечами. У каждого свои представления о дальних расстояниях. Кому-то и полчаса неспешным шагом пройти утомительно. Давайте вашу телеграмму, частоты и расписание сеансов. Я достаю листок с цифрами, а Джим отправляется таскать канистры.